Непотерянное поколение. Война. 9 мая 1945 года все казалось очевидным. Война закончилась. Войну выиграли. Но уже тогда, в первый день мира, задавались вопросы, ответы на которые должно было дать будущее. Кто победил и почему? даже правда, датированная «Днями Победы», отвечала по-разному. Разгром гитлеровской Германии показал, что нет такой вражеской силы, которая устояла бы перед натиском объединенных наций, воодушевленных высокими идеями защиты цивилизации, культуры, демократии, написано было в передовой. Трумэн говорил, «Армия союзников путем самопожертвования и преданности С помощью Бога Сталин по-своему интерпретировал победу. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Кто поверг фашизм? спрашивал космополит Эренбург. и сам себе отвечал. Народ, который исповедует братство, мирный труд солидарность всех трудящихся пожалуй наиболее соответствующий моменту ответ дала сказительница марфа крюкова подарил народу жизнь пространную вот пространную до да жизнь счастливую дорогой наш вождь славный сталин свет следы сражений разрушенная европа были нали лицо плоды победы новая карта тоже не заставили себя ждать. Но вопросы, которые задала война советскому обществу, остались открытыми, как раны, которые она нанесла. Однако в дни салютов неуместно спрашивать о цене. Всем было известно, что врага разгромил творец побед Красной Армии, гениальный полководец, мудрый вождь товарищ Сталин, или народ, слившийся с вождем, как две стороны одного листа. В раскате грозного похода сказались гордость нас будя, и гений нашего народа, и гений нашего вождя. Примечание. Демьян Бедный. День салютов. Правда. 1945 год. 20 января. Конец примечания. Но когда 20 съезд лишил Великую войну великого полководца Лист разорвали немыслимым образом, расслоили. Теперь победителем стал только народ. А поскольку нельзя весь народ одеть в форму генералиссимуса, то одних фанфар оказалось недостаточно. Война превращалась в трагедию, но в трагедию оптимистическую. «Далась победа нелегко», — объяснял Шолохов, стоматийном рассказе судьба человека 1957 год но нет таких испытаний из которых наш человек не выйдет окрепшим. в этой идее не было ничего нового уже много лет все твердо знали как закаляется сталь новым возможно было лишь то что шолоховская судьба человека являлась судьбой несомненно русского человека из всех подвигов совершенных андреем Соколовым, и автору и читателю ближе всех этот я после первого стакана не закусываю оптимистической трагедии пытались придать и форму трагедии в более классическом понимании популярная попытка этого рода книга симонова живые и мертвые 1959 уже в заглавии автор постулирует конфликт глобальный неременной. Не зря оно так очевидно перекликается с названием другой военной эпопеи: война и мир. Симоновский роман давал историческую и психологическую интерпретацию войны, которая должна была закрыть тему. Концепция Симонова отличалась ясностью и видимостью правды. Из-за отдельных ошибок сталина мы встретили войну неподготовленными. Но ценой огромных жертв, может быть, слишком огромных, робко замечает автор, народ отстоял родину. Симонов твердо помнил про толстовскую дубину народной войны и буквально воспроизвел ее в романе. У Толстого войну выиграл капитан Тушин, у Симонова капитан Иванов, на чьей фамилии вся Россия держится. Однако в толстом романе, Так и не нашлось места, чтобы внятно объяснить, за что сражался народ-герой. Главный конфликт книги не между живыми и мертвыми, и даже не между воюющими сторонами. Главным героем книги стал партбилет, потерянный политработником Сенцовым. Тема восстановления в партии героя романа перевешивает проблему народного подвига. что дороже? Человек или бумага? Мужественно спрашивает Сенцов. Человек с бумагой, отвечает Симонов, уходя от обозначенного в заглаве конфликта в бюрократические осложнения. К началу 60-х советское общество уже было вооружено набором знаний о войне. Уже стало ясно, что ни один Сталин ее выиграл, что советский народ совершил подвиг, и что без партбилета совершить этот подвиг было нельзя. Тем удивительней, что такой законченной картины оказалось недостаточно. Напротив, тема войны приобрела в последнее время на экране, да и в литературе, такую всеобщность, какой она не знала, кажется, со времен самой войны, с удивлением замечает критик в 1961 году. Примечание. Туровская. Баллада о солдате. Новый мир. 1961 год. Номер 4. Страница 249. Конец примечания. Опять жизненно важным стал вопрос. Кто выиграл войну? Искусство 60-х сделало художественное и историческое открытие, сказав, что войну выиграли мальчишки. не тёркин не сталин не капитан иванов мальчишки юноша алёша скворцов из «Баллады о солдате московские мальчики из песена куджавы совсем уже ребенок из иванова детства для того чтобы совершить этот переворот надо было понять чем являлась война с немцами вообще в войне против советского союза германские империалисты преследовали не только захватнические, но и классовые цели. Уничтожение первого в мире социалистического государства, представлял Хрущев ортодоксальную точку зрения в 1961 году. Отечественная война таким образом являлась прямым продолжением гражданской. Но параллельно этой концепции существовала и другая, не менее ортодоксальная, но более величественная, превращавшая битву с фашистами в абстрактную схватку с мировым злом. Война народная переродилась в войну священную, в дело не только государственной или исторической важности, но и в событие мифологическое, вроде борьбы богов с гигантами. Великая Отечественная война выводила советских людей не только за пределы союзнических армий, но и за пределы мировой истории, оставляя Россию в гордом и мощном одиночестве. Никогда, ни одному народу не приходилось приносить таких тяжких испытаний, которые выпали на долю советских людей, повторяли в том же 1961 году. Вроде бы с этим никто не спорил. В эту торжественную как Кремль концепцию врезались мальчишки из фильмов, песен и книг шестидесятых. За монолитом священной войны стало проглядывать лицо маленького человека. Русская культура всегда отдыхала душой, глядя на это незрачное лицо. Теперь в герой войны мог попасть кто угодно, и малые, и старые, и даже евреи. И оказалось, что к войне, а значит и к победе, причастна даже бабка из стихотворения Слуцкого, маленькое, словно атом, и бабку было жалко. В 60-е война потеряла свойство осмысленного партии или народом деяния и превратилась в стихию случайностей. Ее герои жили и умирали уже не за Сталина или Москву, а так. И вот, принесший славу советскому кино «Связи с хворцов» из баллады о солдате, подбивает танк не с осознанной целеустремленностью ненависти, а в отчаянном наитии самозащиты. Новые герои воевали не с немцами, а с войной, как безличной, противоестественной, бездуховной стихии. Такая война была близка по этике Ремарка. «Дерьмо, дерьмо, все вокруг дерьмо проклятое», повторяя вслед за героями Западного фронта, Герои другого западного фронта, нашего. Из этого дерьма, названного в учебниках «Великой Отечественной», рождалась не ненависть, а любовь. Война — аналог смерти. Смерть — конец жизни. Жизнь на войне — это путь к смерти. Впрочем, как и жизнь без войны. Но фронт дает перспективное сокращение этого обычно неблизкого пути. Война позволяет ощутить яркость мгновения, гротескно отражает искаженную реальность. У Ремарка «бабочки отдыхают на зубах черепа». И в этом нет надуманности аллегории, но есть простое отражение действительности, превращенной войной в символ. Когда советская литература в 60-е открыла бабочек, она совершила отход от проверенных концепций, многовещающее отступление от истории и политики к искусству. Но советское общество не допустило ветеранов до искусства. В героях нуждалась история, та история, которую творили прямо сейчас, в 60-е годы. Шла война с культом личности, с ретроградами, с ортодоксами. Велись сражения за прогрессивную живопись и правдоподобную прозу. Ветераны стали козырями в этой войне. Предание тех лет рассказывает, что единственный художник, которому прощался абстракционизм, был инвалид войны, герой Советского Союза. Когда во время знаменитой выставки в Манеже Энст неизвестный отбивал атаку Хрущева, оружием его были слова: "Я фронтовик". Ветераны обладали тем непоколебимым авторитетом, который должен был решить исход гражданских сражений. Ни правые, ни левые не могли оставить их просто в мальчишках. Слишком нужны были эти бойцы сегодняшнему дню. Общество эксплуатировало военную тему так, как подсказывала ситуация. Война рассматривалась в категориях цели и средства. И подвиги, и предательства совершались во имя чего-то и ради чего-то. Может быть, поэтому никому и не удалось изобразить ту нравственную трансформацию, которая могла оправдать всемирную бойню и которую умел показывать Толстой. Советское искусство богом считало артиллерию. В той сумятице, которую оставил после себя 20 съезд, необходимы были ориентиры. Еще нужнее ориентиры были нужны стране после 22-го съезда. будущее нуждалось в прочном фундаменте, но что может быть прочнее 20 миллионов павших война обладала всеми достоинствами очевидного факта. ее выиграл народ совершивший революцию. значит можно считать что революция и есть причина победы. значит несмотря на все преступления социалистического строя, он выдержал грозную проверку и теперь, отмытой кровью миллионов, этот строй ведет советский народ к реабилитированным вершинам коммунизма. Война тот эталон, с которым можно сверяться ежеминутно. В отличие от непрогресса и колхозов, победу трудно рассматривать с разных сторон. Она есть, и точка. Все остальные вопросы второстепенные. Искупив кровью свои и чужие ошибки, Ветераны обязаны были вернуться в строй общественных сражений, чтобы ковать будущее. От людей, показавших свою отвагу в окопах, теперь требовалось гражданское мужество. Но коммунизм надлежало строить только чистыми руками. И чтобы проверить эту чистоту, следовало отделить зерно от плевел. Советская культура вторглась в полосу экстремальной нравственности. война стала полигоном, на котором проверялись моральные качества советского человека. подвиг или предательство перед лицом такой альтернативы излишней полутона и нюансы. Да и результаты не вызывают сомнений. Война сама обеспечила черно-белый подход, и никакие гуманистические пассажи не могли уничтожить принципиальную простоту такого деления. Идея выбора между плохим и хорошим, пронизывала всю культуру 60-х, и автор никогда не скрывал от читателя, что он точно знает, на чьей стороне правда. Нравственная определенность основывалась на убеждении, что в мире всегда есть одна истина, что всегда известно, кто прав, а кто виноват. И если в мирной жизни все это осложнялось, то на передовой нравственные проблемы превращаются в дилеммы, тут нет ни разберихи, на которую так сетовал оживленный Твардовским Теркин. Не понять, где фронт, где тыл. В окружении, в сорок первом, хоть какой, но выход был. Был хоть сутком счет надежный, был хоть запад и восток. Путанная реальность шестидесятых изрядно перемешала фронт с тылом и даже восток с западом. В ней уже не оставалось места, для строгой простоты сталинских лет, народ и его враги. Тем нужнее был пример войны, тем нужнее были люди, прошедшие школу выбора. Третьего не дано, в шестидесятый под таким лозунгом проходил урок гражданского ликбеза. Война заговорила эзоповым языком. Как писала правда, каждое талантливое произведение о борьбе народа учит, как жить и сегодня. скажем если искусство изображает солдат мальчишками то это означает что теперешняя молодежь проклинаемая за узкие брюки и джаз сможет защищать родину не хуже своих хулителей. мы сами пижонами слыли когда-то а время пришло уходили в солдаты примечание юлия друнина по улице горького юность 1961 год Номер 5 страница 14 Конец примечания. «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым», — гласили лозунги. Молодые уверяли, что возведут, ссылаясь на опыт юных предшественников в серых шинелях. И все же война в начале шестидесятых была другой, чем до и после этих интересных лет. Конечно, Герои оставались героями, а предатели — трусами, но и те, и другие были правдоподобными. Моральный императив облачался в жизненные формы. Так зашла звезда Василя Быкова, который для многих был образцом честности в жадную до этой добродетели эпоху. В прозе Быкова вопрос о роли ветеранов в мирные, но боевые дни 60-х Решался с солдатской прямотой. «На сколько же фронтов надо бороться? И с врагами, и с разной сволочью. Рядом, наконец, с собою», — говорил герой его повести, естественно, мальчишка. Примечание. Василь Быков. Третья ракета. Москва. 1963 год. Страница 132. Конец примечания. Война кончилась, но передовая осталась. Ветераны воюют и тогда, когда окопы делят не фронт, а советское общество. Продолжает войну и Василий Теркин, который возвращается с того света, чтобы навести порядок на этом. В этот мир живых, где ныне, нашу службу мы несем. На какую именно службу определил Твардовский своего любимца, неясно. Но это и не важно. Существенно то, что ветерану пришлось вернуться в строй. С ним спорить потруднее, чем, к примеру, с зэком Иваном Денисовичем. По-прежнему воюет и уже упомянутый лейтенант неизвестный Эрнст из стихов Вознесенского. И суть этой войны ни на йоту не изменилась от того, что раньше врагами были фашисты, а теперь искусствоведы в штатском. война никогда не кончалась и для прораба из хочу быть честным войновича и для коллег из коллег аксенова и для тысяч других больших и малых героев советского искусства шестидесятых вышедших на передовую гражданских сражений под знаменем ветеранов великой отечественной это знамя окрасила в бесспорные цвета народная кровь и она ничуть не пояло от того что им шантажировали сталинистов либералы-оттепели. Более того, оказалось, что знамя вообще не способно линять. Из всех советских мифов военный самый стойкий. Его не смогли разрушить никакие разоблачения. Ни заградотряды, ни диссиденты, ни мародера не поколебали монумента народного подвига. Мы не понимали, насколько архипелаг не похож на фронт, насколько его осадная война тяжелее нашей взрывной, — писался Солженицын. Народ с ним не согласился. Народу это было не нужно. Он не хотел отдавать свой подвиг ни правительству, ни оппозиции. Подвиг был нужен ему самому, потому что подвиг был бесспорен. Шли годы, и ветераны старели. Мальчишки, которых изображали в начале 60-х, стали зрелыми мужчинами к концу этой эпохи. Солдаты неотвратимо превращались в героев. И уже не жертвы бессмысленной мясорубки, а вершители европейской судьбы предстали перед лицом невоевавшего поколения. Вместо баллады о солдате снималась широкоформатная эпопея «Освобождение». И в новом издании Большой советской энциклопедии степенно излагалась что новая мировая война окажет революционизирующее влияние на народные массы. «В пяти соседних странах зарыты наши трупы», — писал Борис Слуцкий. Приходило время собирать жатву, например, в Праге. И благодарили партию за доверие участники войны, и все шумнее становились парады в Дни Победы. и все больше появлялось юбилейных медалей на бортах вентеранских пиджаков. Солдаты Великой Отечественной оставались в строю. Только фронт становился все уже. Если в начале 60-х приходилось воевать и с культом личности, и с мещанством, и с бюрократизмом, и с трусостью, то в конце 60-х из всех врагов остались только новые враги народа. То есть те, кто хочет оболгать подвиг, отравить сладость победы, отнять сознание всеобщей и всегдашней правоты. Иногда этими врагами казались диссиденты, часто длинноволосые юнцы и всегда бывшие союзники с той стороны Эльбы. Дубина народной войны — опасное оружие. Оно лишено избирательности. Когда война, превратилась в славную историю, ветераны высказались против инакомыслия, которое, в числе прочего, подвергает сомнению, славу и историю. Участники войны были живыми свидетелями правильности советского пути. Но если раньше их подвиг служил залогом славного будущего, то теперь они стали очевидцами славного прошлого. Путь Из реформистов в охранители совершился стремительно, но незаметно, потому что термины, в которых путь описывался – мать, кровь, отчизна – оставались теми же, менялось только внутреннее содержание понятий. Но оно было внутри, а не снаружи. Солдаты ремарка и Хемингуэ вынесли из войны трагическое разочарование в патриотических ценностях. Они уже не могли поверить в красивые слова. Они возненавидели тех, кто твердил, что нет ничего выше, чем служение государству. Война научила их верить лишь в экзистенциальные основы: в жизнь, в смерть, в любовь. Верить в единственное хорошее, что породила война, в товарищество. Трагедия, которую пережила западная цивилизация, преобразовала культуру 20 века, сделала её грубее, недоверчивее. безжалостнее и правдивее. Потерянное поколение победителей уже никто не смог заставить строить государственную пирамиду. Советская история обошлась без потерянного поколения. Поколению не дали потеряться. Ветеранов приспособили к делу. Победителей не судят. Но сами-то они судят с тем большим азартом, чем дороже стоила победа.